МАЙ 1. Указую считать каждое проявление враждебных сил как исходящее из одного центра, независимо от того, сознательное оно или бессознательное. Тьма монархична и иерархична, но в обратном значении, то есть в построении по светотени в направлении абсолютного мрака. Такое понимание тьмы позволит сразу же ориентироваться безошибочно в условиях противодействующих и защищаться и действовать соответственно. Когда направление не обнаружено, и рассудок считает, что это не так, и приписывает противодействие чему и кому угодно, но не обступивший кругом и зорко следящий тьме, защитный удар попадает мимо, не нанеся тем вреда. При осознании источника луч устремляется на нее непосредственно, нанося ей болезненные ожоги. Тьма не выносит разоблачения, равно как и служить Будучи осознанны и обнаружены, тотчас же отступают. Сильны, пока прячутся за чьими-то спинами, и пока защищающий луч их не обнаружил и не направлен на них. В этом их сила. Сила не в них, но в неосознании их как источник и причины всех злоухищрений. Даже грызунов и насекомых, и все, что угодно, используют, чтобы нанести вред, и пока не обнаружены, насекомые будут вредить. И используют положительно все, что может нанести вред и отемнить. Лучшая защита нападения, то есть удар луча света, направленного на тех, кто стоит за противодействующими. Если бы знали, сколько злоухищрений и злоумышлений и выдумок темных, последующие тьмы яро себя уявляют и вербуют сторонников себе среди слабых сердец. Много сослужителей темных позорят ряды человечества, но они обречены.